Глава 12. Олег проснулся от стука в дверь, крика: "Горнило, открой дверь, несчастный!" Постель кузнеца была пуста. Олег вскочил, чувствуя себя снова свежим и готовым к любым неожиданностям. На пороге встал грузный мужчина в богатой одежде, отшатнулся, увидев Олега. "А ты кто?" "Гость", ответил Олег лаконично. "Что надо?" Мужчина оглянулся. За его спиной начали останавливаться любопытные. Двери в соседних домах приоткрылись, выглянули женщины. Одна, прислушавшись, указала на далёкую хижину, откуда уже поднимался сизый дымок. Горнило пораньше разжёг горн. Мужчина также понял, что кузнец с позаранку уже взялся за работу, но лишь отступил на шаг. Прокричал громко, обращаясь как к коллеге, так и ко всем, кто жадно вслушивался. Я хочу, чтобы сегодня же его здесь не было. Он задолжал мне 20 серебряных монет. Последние пять он взял под заклад этой своей кануры. Теперь она моя. Олег удивился. Зачем такому богатому человеку такая лачуга? Я здесь поставлю свою конюшню, ответил мужчина гордо. Он удалился, прохожие начали расходиться. Женщина, что указывала на кузницу, подошла к Олегу. Глаза ее были печальные. Ты его гость? У Горнила горе, но он такой, тебе не покажет, чтобы не огорчать. Ему придется уйти? Да, а то и вовсе из города. Может быть, сказал Олег задумчиво, это и хорошо. Человек должен видеть мир, особенно мужчина. Правда, Горнила не похож на тех, кто любит ходить даже на соседнюю улицу. А правда, что у него отец был богатым купцом? Женщина скорбно улыбнулась. Не просто богатым. Да? Очень богатым. Но он оставил все свои земли, дома, стада, всё всё имущество другим. Он не любил сына? Она в растерянности пожала плечами. Да нет, любил. Мне было уже 12 лет, когда он умер, а Горнилу было 10 лет. Отец всегда с ним играл, учил грамоте. Но когда пришла пора помирать, он собрал всю родню, А это чуть ли не треть восточной части города, и сказал: пусть моя родня, где расположены мои земли, мои дома и мои стада, возьмёт из них всё, что пожелает, и пусть всё, что пожелает, отдаст горнилу. Ну понятно, что они взяли себе всё, не оставив ему ничего, кроме самого жалкого клочка земли, где теперь его лачужка. Да и то уже, считай, отобрали. И кто бы отбирал? Если чужой, то как-то понятно, но когда родной дяде Она сердито плюнула под ноги, застеснялась и закрыв лицо платком, поспешно засеменила вдоль улицы. Олег проводил её задумчивым взором, посмотрел на небо. Солнце уже высоко. Мысли вернулись к книге на дне мешка, и ноги сами понесли обратно в дом. Горнило вернулся перед обедом, усталый, пропахший горячим железом и покрытый копотью, обрадовался увидев Олега. Решил задержаться? Вот и хорошо. Гость в дом Бог в дом. Отдохни, я сейчас принесу холодной воды из колодца. А хлеб и сыр у нас ещё остались. Я воды уже принёс, сообщил Олег. После обеда я пойду, но сперва хочу дождаться возвращения твоего дяди. Горнило помрачнело, глаза его погасли. Молча подошёл к кадки с водой, долго плескался, смывая пот и копоть, из-за которой и получил прозвище. Вытерся насухо, глаза прикрыл. А голос прозвучал приниженно, словно это он сам совершил недостойное. "Я всё-таки думал, что мой дядя не станет вот так. Он сказал, что приведёт в ладье ровно в полдень", подтвердил Олег. Горнило сел за стол, локти разъезжались на столешнице, словно держали непомерную тяжесть. Губы раздвинула виноватая улыбка. "Прости, я не хотел, чтобы ты знала моих бедах. У тебя тяжёлая дорога". Ты должен уходить с лёгким сердцем. Он умолк, брови его начали подниматься. С улицы нарастали голоса, крики, затем послышались тяжёлые шаги, когда в ногу идут грифни в тяжёлых доспехах. В дверь требовательно постучали. Горнило медленно поднялся, на лице было обречённое выражение. Олег встал легко, в два шага пересёк комнату. Дверь распахнулась, он вышел за порог, щурясь от яркого солнца. Улицу запородил народ, а впереди стоял тот самый грузный человек, одетый ещё богаче. За его спиной пятеро стражей, а с ними немолодой угрюмый человек, явно из числа княжеских управителей. За спиной Олега появился горнило, вышел и встал рядом. Дядя закричал гневно: "Да и всё ещё здесь? Нет. Моё терпение лопнуло. Я помогал тебе как мог, но сейчас не могу больше разоряться". Этот дом и этот участок земли теперь мои, ибо ты брал деньги при свидетелях, уважаемых людях, и они подтверждают. Угриум и у правителя нехотя кивнул. Он смотрел на Горнило сочувствующе, но правда есть правда, на ней общество держится. Горнило развел руками. Олег ткнул его в бок, шагнул вперед. А теперь послушайте меня. Голос его был сильный, злой, легко перекрыл шум. Даже крики разносчиков на близком базаре. Все взгляды уставились на этого красноголового чужака, молодого, но с таким суровым лицом, что каждый дал бы ему лет вдвое больше. "Ты кто?" крикнул дядя рассерженно. "И чего вмешиваешься?" "Я тот", ответил Олег. "Кто умеет слушать и умеет понимать простые вещи. Сложные пока нет, а вот простые." Когда отец этого человека умирал, что он сказал? Все не понимающие смотрели. Потом Олег увидел, как у многих губы зашевелились, многие бормотали слова умирающего купца, пытаясь отыскать в них скрытый смысл. Потом снова уставились на него с недоумением, что быстро перешло в подозрение. Олег вскинул руку. Напоминаю, он сказал, пусть моя родня, что живет на моих землях, возьмет все то, что пожелает. Так он сказал. Вот-вот. А дальше он сказал, что пусть то, что они пожелают, отдадут горнилу. Зачем он так сказал? Да потому что его любимому сыну Горнилу было тогда лишь 10 лет. Сам он распорядиться не сумел бы, а попроси умирающий распоряжаться за Горнила его родне, вашей жадной стае, вы ж всё равно растощили бы так, что у него не осталось бы и этой лочуги. Потому купец, зная вашу жадность, а жадность ослепляет, Составил своё завещание так, чтобы вы считали его имущество собственным. Заботились о нём, берегли и умножали. Но вот сейчас Горнил уже окреп, умеет отличить правду от кривды. Его любят в городе за трудолюбие и честность. И я думаю, пора вам всем, жадный вы и слепой народ, узреть истинный смысл завещания. Повторяю, воля умирающего была такова: Пусть родня, что живет на его землях, возьмет все то, что пожелает, а все то, что пожелает, отдаст горнилу. Так что дядя прав, это лачуга отныне его. Но все его земли, как и остальные родни, весь скот, все дома и все, что в них, отныне принадлежат этому человеку, горнилу закопченному. Он видел, как на него смотрят как на сумасшедшего. Даже по спине пробежал холодок, что на этот раз камни полетят покрупнее. Иные не понимают даже простых истин, но вдруг угрюмый управлятель улыбнулся, весело и удивленно посмотрел на Олега, что-то сказал стражу. Тот вскинул брови, затем внезапно захохотал, толкнул другого. В толпе кто-то сообразил тоже, начал возбужденно объяснять другим. Головы качались, послышались удивленные вскрики, аханье, смех, громкие и восторженные вопли. А дядя растерянно оглядывался, все еще не понимая. Ибо жадность ослепляет. Потом к нему наклонился один из родственников, и Олег видел, как румяна щеки дяди покрыла смертельная бледность. Управитель шагнул вперед, повернулся к толпе лицом и вскинул руки. Слушайте все, как у правителя городской судья свидетельствую, что истинный смысл завещания состоял, состоит в том, что родня должна была сразу же отдать горнилу то, что желала себе. Но они, слеплённые жадностью, не поняли завещание. Не захотели понять, всё забрали себе. По сему всё надлежит вернуть кузницу горнилу по прозвищу Закопчёный. Не думаю, что он долго проносит это прозвище, а также горнило вправе потребовать в ответчиков пеню за пользование своей землёй, своими стадами, своими домами. Горнило стояло шарашенный, жалоко хлопал глазами. Ему весело орали, лезли поздравлять. Городская стража сдерживала людей на случай, если горнилу надо отвечать, а один с длинной седой бородой сказал с горечью: "Как же нам должно быть стыдно, что мы такие? А со стороны это все видно, со стороны всегда виднее!" Крикнули из толпы, оправдываясь. Но мы помнили эти слова двадцать пять лет, сказал старик, повторяли их, удивляясь черствости отца, обделившего собственного сына. Но не заметили второй смысл, более важный. Почему? Да потому, что все мы желаем для себя то, что должны желать для других. Такова порода людская. Да, но если это знать, если это помнить, то можно... Олег не дослушал, незаметно отступал. Спина его уперлась в дверной косяк. Он вдвинулся в проем, тихохонько затворил дверь. В комнатки было чисто и свежо. Он на цыпочках перебежал на другую сторону, вылез в окно. Двор мал, зато за дами можно вовсе выбраться из города. А когда Олег перелез через пару плетней и один забор, ощутил, что теперь может спокойно предаться размышлениям. Всторженная толпа не помешает. Из этого случая, подумал он хмуро, можно сделать и другой вывод, более глубокий. Иные вещи даются нам только на время, но мы этого не знаем. И не только вещи, но и чувства, желания, страсти, можно и третий, совсем уж глубокий. Когда поймёшь, что владеешь чужим, тогда только и верни истинному владельцу. Но это уже заумно. А пока что предстоит самому понять какие-то простейшие истины, а потом ещё убедить самых могучих колдунов им следовать. Он уже видел широко распахнутые ворота Откуда из зеленого простора въезжали тяжело груженные телеги. Стражи ворот заспорили с возчиками о мыти. Олег решил было, что его уход останется незамеченным, хоть и рыжий, но у всех сперва дело, а уж потом удовольствие швырнуть камням в рыжего. Однако сзади застучали копыта. Он отступил, давая дорогу, но сердце сжалось, предчувствуя неприятности. Садники догнали, загородили дорогу. Следом подъехала открытая повозка. Возщик рывком натянул вожжи. Кони захропели и остановились, роняя пену. Из повозки на Олега смотрел грузный человек, которого называли управляющим города. Он же в случае с горнилом выявил себя ещё как городской судья. Меня зовут Миротвердом, назвался управлятель. Я занимаюсь этим городом в отсутствие князя. Да и при нём Ибо он то расширяет пределы, то занят охотой, то на скачках. Ты сделал доброе дело, незнакомец. Горнило все знали и любили за добрый нрав. Он всегда готов отдать последнюю рубашку. Случайно, пробормотал Олег. Просто, как там сказали, со стороны виднее. Может быть, согласился мэр Отверт. Может быть, просто повезло. Но может быть и так, что у тебя дар замечать то, что не замечает другие. Вряд ли, ответил Олег горько. Скорее у меня дар не видеть то, что ясно каждому. Тогда ты мудрец, сказал управитель с весёлой уверенностью. А дружинник добавил знающе: Вы ж все, глядя на звёзды, в ямы падаете. Миротверц захохотал, словно Олег пошутил, хотя лицо этого молодого волхва было не весёлое. Ладно, сказал он, отсмеявшись. У меня есть тут одна заноза. Не разделишь ли со мной трапезу? Олег оглянулся на рослых грядней. Не слезая с коней, они беседовали со стражами ворот, но взгляды всех троих были направлены в эту сторону. "У меня есть выбор?" поинтересовался Олег. Мироотверц с сожалением развёл руками. "Увы, есть. Ты восстановил справедливость, ничего не нарушив, ничего не сломав. К сожалению, у меня это удаётся чаще всего кнутом и плетью, а то и виселицей". Конечно же, ты воля натмахнуться от нас и идти своей дорогой, а мы только извинимся в догонку, что побеспокоили. Олег всмотрелся в лицо этого явно не глупого человека. Явно не врет, не станет ради минутной выгоды портить о себе мнение как о человеке справедливом, а может быть и в самом деле не подлый, что удивительно для человека в его должности. Ладно, сказал Олег, говори, но я не могу задерживаться. А из города должен уйти прямо сейчас. Понимаю, кивнул Миратверт. От попойки голова болит, а после такого случая выпить придётся море. Эй, ребята, коня нашему другу. Ты-то хоть на коне ездить умеешь? Малость, ответил Олег, вспоминая, как Мрак похваливал, что Волхв умеет летать на змее, на руке, на ковре, скоро и на коне ездить научится. Если конь смиренный. Хорошо. сказал Миратверт с огромным облегчением. А то если шишко умный, на коне и умный ездить может, обранил Олег осторожно. Это смотря на сколько умный, возразил Миратверт. Если уж очень грамотный, то и ложкой меморта в ухо попадает. Коня подвели мигом, уже оседланного. Не то чтобы смердно, но слишком могучего и тяжёлого, чтобы горазд был на выбрыки и пакости. Миратверт ответил загадочно: Это совсем рядом. По мановению его длани, одного из коней подвели к огромный каменный колодезь. Высота почти до пояса. Миратверт взобрался на вершину камня. Там были даже выдолблены ступеньки. Конь недовольно всхрапнул. В следующем мгновении управитель был уже в седле. На повозке не проехать, буркнул он. Олег взопрыгнул на коня, как делал мрак. В последний момент сообразил, что надо бы тоже с камня Ухитрился даже плюхнуться мешком, ухватился обеими руками за луку седла, что у всех конников считается позором. Всё же глаза у правителя расширились в удивлении. Конь, недовольный, что на спину плюхнулась такая тяжесть, попытался пойти боком. Олег стиснул толстые горячие бока коленями, стараясь сделать это незаметно. На лице держал рассеянную улыбку, из-за чего перестарался. Конь захрипел, пошатнулся. Олег поспешно разжал колени, начал похлопывать по шее, гладить. Хороший, хороший. Ты замечательный. Теперь на него смотрели с удивлением не только Мират Верд, но и его гридни. Олег ёрзал, готовый взять несчастного коня на плечи и так идти.